Глава восьмая. Подопечные. Как красиво, выдохнула я, глядя, как рассыпается искрами величественная фигура огромного ящера. Слуги там, в саду, выдали дружное: "Hey!", и снова зазвучала задорная музыка и смех. Сверху смотреть на праздник было ещё интересней: пушистые крон на деревьях в цвету, удивительные летающие фонарики, танцующие мужчины и женщины, восхваляющие одно из небесных светил. Вы право, очень красиво, согласился эльф, не сводя с меня взгляда колдовских зелёных глаз. Никогда не видел ничего прекрасней, тихо произнёс лео, нежно касаясь моей щеки. Блондин стоял слишком близко, дразня моё обоняние тонким ароматом древесной смолы и свежести. Эльф облизнул свои идеальные губы, и я невольно прикипела к ним взглядом. Понимаю, что это всё просто флирт, но я так давно целовалась, что с трудом смогла вспомнить, когда чувствовала чужое тепло последний раз. Для одного дня слишком много впечатлений. Проводите меня, пожалуйста, отстрани ее сказала я. Как бы мне ни хотелось снова, но я не могла себе позволить даже намека на отношения с этим мужчиной. Хорошо, не стал спорить Лео, но скрыть разочарование в голосе не сумел. Ид два мы зашли в бальный зал, как из теник нам шагнули две одинаковые высокие фигуры. "Алан, Ден, что вы тут делаете?" недовольно спросил эльф, придерживая меня за талию. "У нас к тебе тот же вопрос. Ты повёл Анжелику в спальню, но слишком задержался, поэтому мы и пошли вас искать", раздражённо произнёс один из близнецов. Сейчас я затрудняюсь сказать, кто именно. Наглые мальчишки. Я не обязан перед вами отчитываться, сердито огрызнулся Лео. Эту девушку мы тебе не уступим, дядя. Утешься одной из сотен тех, что нас не заинтересовали. Ехидно отозвался Дион, пока Алан провернул свой любимый фокус. Молниеносно подхватил меня на руки, отходя подальше от Леонеля. Мне изрядно надоело, что вы меня постоянно хватаете, деляте как бездушную вещь. Последний раз, повторяю, я здесь исключительно по делу. Как только я выполню условия оракула, собираюсь вернуться домой, к своей жизни и своим мужчинам. Снова приплела я несуществующих женихов. А что? Сколько можно действовать мне на нервы, горами тестостерона. Посмотрим, прошептала Лан, так и не отпустив меня с рук. Каким мужчинам переполошился Леонель, но его племянник уже понёс меня через больный зал. Избавляют от необходимости давать ответ. Аллан, поставьте меня на ноги и больше не смейте трогать без разрешения. Сердито сказала я, но гадкий дракон не впечатлился. Ты очень не стала конфетка, я просто донесу тебя до кровати, а потом мы с братом проследим, чтобы никто не потревожил твой сон. Нагло заявил этот веразило, продолжая тащить меня куда-то. Рядом шел второй близнец, с улыбкой наблюдающий за моими тщетными попытками выбраться из рук его брата. Вам не коуч нужен, а дрессировщик. Отпустите меня, Аллан, потребовало я. Как скажешь, сладкое. Промурлыкал этот гад, резко разжимая руки. Я даже глаза зажмурила, ожидая удара пятой точкой. Оп, пал, но меня подхватили другие руки. Не сердись, ангелочек, хотя ты такая милая, когда злишься. Мечтательно произнес Дион, крепко удерживая меня в руках. Еще не наигрались. Если вы себя будете так похамски вести, то ни о какой помощи не может идти речи. Уже по-настоящему обиделась я. Странно, но драконы сразу уловили перемену в интонации. Прости, Анжелика, мы не хотели тебя расстраивать, серьёзно сказал Дьон, осторожно опуская меня на ноги возле заветной двери. Мы исправимся, конфетка. Беспривычной и ехидной улыбки добавил его близнец. Придурки. Пробормотала я, закрывая дверь перед их носом. На сегодня с меня достаточно. Нормальные попаданки, оказываясь в сказочном мире, учатся в академиях, спасают властелины и императоров, проходят отбор, чтобы стать невестой принца. В конце концов, а меня пригласили поработать. Это могло быть даже забавным, если бы не нужно было пристроить в хорошие руки двоих озабоченных драконов-переростков. Еще и сопротивляясь бешеному обаянию, их ловила со дядюшки. Единственным плюсом во всей этой невероятной истории было то, что вернуться домой вполне реально. Главное осадить ненормальный интерес своих подопечных и красавчика эльфа. Прикрыв глаза, я несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая свои расшатанные нервы. После скандального разрыва со своим бывшим, это был первый ощутимый удар по ним, не считая еженедельных встреч с родителями. где они всей дружной толпой включали заботливые семейство и нудили о том, что пора заканчивать заниматься глупостями и начинать устраивать свою личную жизнь. Ещё бы. Такая умница-красавица, как я, ещё не замужем. У большинства знакомых дочери уже успели развестись, а я всё ношусь, пытаясь устроить чужое счастье и забываю о своём, а годы идут. Взяв себя в руки, я стала осматриваться. Да, Неплохо ли они относятся к наёмному персоналу. Богатая обставленная гостиная раза в 2 больше моей крохотной однокомнатной квартиры. Из неё был выход в роскошную спальню в нежных фисташковых тонах, в ванная комната, соответствующая интерьеру двух предыдущих помещений, с небольшим бассейном вместо привычной металлической ёмкости. Кстати, надо уточнить, чем Иль собирается со мной расплачиваться. Оракулы и предсказания это хорошо, но речь идёт почти о целым месяце моего пребывания в этом мире. Да и работа весьма нервная. И ещё надо как-то связаться с родителями и придумать для них приемлемую легенду, чтобы меня не объявили в розыск. Потрогала воду в бассейне. Не горячая и не холодная, именно такая, как я люблю. Быстро скинула с себя вещи и с удовольствием погрузилась в прозрачную гладь, искрящуюся в свете летающих фонариков. Вдоволь наплававшись, я эксперт на опытном пути определила, в какой баночке шампунь, и вымылась. После этого появилась новая проблема: благодаря спешке Леонели мне не во что было переодеться. К счастью, футболка и джинсы не испачкались, а белье я простернула в небольшой раковине, развесив его сушиться в спальне на спинке стула и поставила предмет мебели к окну. Спать голой было непривычно. Шелковые просто неприятно холодели тело. Воздух наполнен незнакомыми запахами, а за окном всё ещё веселились слуги. Мне казалось, что буду ворочаться до утра, но едва я смыкала веки, как Морфей увлёк меня в своё царство.